пока сердце не перестало плясать. «Так вот оно что!» — хотелось ей крикнуть во весь голос. «Эти партизаны строят подземные ловушки! Партизаны захватили город и поработили земляков! Как же я не додумалась сразу!» Столько изумления и тревоги вызвало это открытие, что Мишата забыла об опасности, идее, обо всем. Шум и свет партизанского замка долетали сюда, но глуше. Мишата медленно приходила в себя, и вместе с этим возвращалась усталость, а следом и здравый смысл. «Сейчас-то что делать?» — спросила Мишата. Она осторожно осмотрелась вокруг и вздрогнула от радости. В доме, давшем ей укрытие и опору, горели окна. Дверь без труда отворилась, и Мишата скользнула внутрь. Какая сухая, чуткая тишина встретила ее там. Мишата с минуту стояла, боясь шевельнуться. Впереди располагалась сетчатая башня, и, оборачиваясь вокруг нее, ввысь восходила лестница. Кое-где горели огни, видимые сквозь стенку. На каменный пол был наброшен легкий узор сеточные тени, и Мишата тоже оказалась закутанной в эту сеть. Вступая как можно легче, Мишата тронулась в сторону ступеней, и огни заморгали, и пестрая тень побежала через ее лицо. Остановившись, она подняла руку к глазам, глядя, как скользят по коже серые клеточки. Их прикосновение было столь прохладным и нежным, что Мишата не могла задержать руку, а повела ее плавно в сторону, вниз, вверх и обратно, выписывая мягкие восьмерки, так и эдак купаясь в сумрачной росписи. Но тут она спохватилась. «Дирижирую, как дура», — сказала она, прекратив. Ячейки сети замерли, четкие, словно нарисованные, а кожа внутри их оказалась небесно-белой. «Какие у меня пальцы худые!» прошептала Мишата и коснулась пальцем носа. «И холодные! А может, это нос холоден? Не понять!» И, протягивая вперед ладони, она двинулась прочь из тени. Рука освободилась первая, а затем и вся сеться скользнула с Мишаты и совершенно целая, Осталось лежать на полу. Мишата же стояла у ступеней Здесь она сняла сапоги и на мягких цыпочках начала подъем. Босые ноги, еле слышно, поплескивали по камню. Оглянувшись, Мишата увидела за собой мокрые следы. «Промокли», — сказала она. Просила ведь Серова запаять сапоги, но забыла, и он забыл. Возле первой же двери Мишата поставила сапоги и осторожно повернула ручку. Дверь приоткрылась. Подхватив сапоги, она шагнула и спиной затворила дверь. Стало темно, но вдали коридора стояло немного прямоугольного света. Пахло подгорелой едой, краской, смазкой. Вдоль стен выстроились резиновые боты. Висела заляпанная одежда. Звуком было тут тесно. Они не получали эхо, и сразу гибли от глухоты, так что Мишата осторожно обулась. Обулась и ранец опять надела. Потом пошла по коридору, заглядывая в двери справа и слева. Все комнаты были заняты и очень плотно. Первые земляки спали прямо на полу, укрывшись старыми тулупами, выставив на воздух штопанные ступни. В других местах сидели по двое- трое на кровати и угрюмо пировали. Бормотанье, кряхтенье и рыки раздавались повсюду. Тесный для горла удушливый воздух брел из дверных щелей. Растерянная Мишата дошла до конца коридора. Последняя комната оказалась пустой. Здесь горела кислая лампочка. Мишата, усталая, присела на стул возле входа. Из трубы в обугленную кастрюлю накрапывала вода. Менее грязная посуда Высилась в шкафу с полуоткрытой дверцей, Чья тень, разрастаясь до невероятности, Погружала во мрак пол комнаты, А далее стоял пустынный стол С хлебной крошкой и горелой спичкой И целая стена липких блестящих банок, А за ними черное окно, Где все отражалось в обратном порядке И оканчивалось бледным лицом мешаты. Посидев, она подошла к посуде И взяла оттуда чайник без крышки, с водой на дне. Обняв чайник, стала пить его хмурую воду и пила так долго, что вспомнила почти весь прошедший день.